Айрин Лакс. Жена на заказ. Глава 1. Светлана. У вас будет сын. Точно. О да, на этот раз малыш лежит хорошо. Нет никаких сомнений в том, что вы ждёте именно мальчика. Уже придумали имя? Ещё думаю. Столько разных вариантов, ищу то самое, особенное имя. С улыбкой смотрю на чёрно-белый экран. Так и хочется накрыть круглый живот ладонью, чтобы почувствовать тепло изнутри и ощутить такие знакомые и приятные толчки своего сыночка. УЗИстка делает необходимые замеры, между нами завязывается лёгкая беседа. Я абсолютно счастлива. Эхо прошло успешно. Малыш здоров и развивается согласно срокам. Идиллия беременной прерывает громкий возмущённый голос, звучащий как раскат грома. «Где она? Хочу увидеть ее немедленно!» Бум. Дверь распахивается. Узистка вздрагивает и возмущенно смотрит на мужчину, влетевшего в палату, подобно темному смерчу. «Подождите, пожалуйста, за дверью!» «Раисова здесь?» хрипло спрашивает мужчина. «Раисова сейчас находится у меня на приеме, поэтому что бы у вас там ни было, вам придется подождать!» «Отнюдь!» возражает и шагает за ширму. Что вы себе позволяете? Возмущённа, ах, этузистка. Я в таком глубоком шоке, что даже прикрыть свой круглый животик не успеваю. Так и лежу, руки сложены на груди, мечтательный взгляд устремлён на чёрный экран с изображением моего малыша. Юбка моего платья задрана значительно выше пупка. Мужчине видно всё: и ноги, и даже мои приспущенные трусики жёлтого канареечного цвета. Ну привет. Адресуют мне два слова высокий брюнет. Его атлетическое телосложение и хищные повадки не под силу скрыть даже костюму, прекрасно скроенному по фигуре. Высокий, статный, сильный, с длинными ногами, двигается по ружине столь словно каждый шаг возносит его над головами всех присутствующих, как минимум на 3 м. Это кизверь в костюме. А какие поразительные у него глаза. пылающие озёра кипящего серо-голубого огня под длинными тёмными ресницами. Я немного заглядываюсь на правильное красивое лицо мужчины, брюнет с серо-голубыми глазами. Одно это словосочетание способно сразить наповал, поэтому я теряюсь, рассеянно ответив ему: "Привет". Он сканирует меня взглядом, потом требует: "Выйти всем". Узистка вскакивает на ноги. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Мужчина, у нас дорогостоящая клиника, а не проходной двор. Цыц. Села рот захлопнула, бросает в её сторону, даже не глядя, двумя длинными, мехалёнными пальцами вытаскивает из кармана пиджака визитку Процидиев Анверов. Поняла? Врачиха ойкает и такивает растерянно. Теперь выйди. брявкает. Упс. Неужели меня бросят наедине с этим пугающим, но адски притягательным незнакомцем? Постойте, вы куда? Растерянно смотрю вслед узистке, за ней захлопывается дверь, а на её место садится он. Анваров. Чёрт знает, почему его фамилия наводит трепет на медицинский персонал. Я испытываю не меньший трепет, но по другой причине от неизвестности. Итак, посмотрим. Анваров плещет на мой животик еще немного прозрачного геля, потом водит головкой аппарата по животу и смотрит на экран, удовлетворенно кивнув. «Хорошо», — говорит он. «Очень хорошо». «Простите, вы доктор?» «Не совсем». Дергает с малиной бровью брюнет. «Кое-кто получше». «Заведующее отделением?» Гадаю вслух. Кажется, девочки в коридоре болтали, что заведующий гинекологическим отделением – мужчина, и попасть к нему на прием очень сложно. Но заведующего зовут Кириленко Анатолий Максимович. Словом, наглец точно не заведующий отделением, но ведет себя как профессионал, заставляя меня мучиться в догадках, кто он такой. «Осмотр закончен?» Он молчит, сурово сдвинув густые брови к переносице, думает о чем-то. Подайте салфетки, они слева от вас. Прошу. Вместо того, чтобы просто подать мне салфетки, мужчина сам отрывает бумажное полотенце от рулона и внимательно, с заботой вытирает излишки геля с моего живота. От контакта его длинных пальцев с моей кожей возникают приятные мурашки. Он цепляет пальцами резинку трусиков. Я краснею, ведь никто из мужчин давно не касался моего нижнего белья. Но Анваров, кем бы он ни был, не замышляет ничего неприличного. Он просто поправляет на мне трусики высокой посадки, натянув их на животик, и опускает вниз широкую юбку моего платья. Можешь сесть, говорит он. Принтер выплёвывает чёрно-белый снимок. Анваров разглядывает его пристально, слишком пристально. Потом он переводит взгляд на меня, и опускает ладонь на живот, поглаживая осторожно. При этом тёмные глаза мужчины освещаются пугающим огоньком. Поневоле я приглядываюсь к нему пристальнее. Кажется, я уже видела его лицо. Но где? Спустя секунду понимаю, как было глупо подумать, будто он врач-генеколог или заведующий отделением. Слишком хороший и дорогой на нём костюм. Кто вы такой? Мой голос предательский дает слабину, став выше. «Ты делала ЭКО и наблюдаешься в этой же клинике, Центр материнства», — говорит строгим голосом. «Да, но что вам от меня нужно?» «Ты выбрала в отцы своему ребенку безымянного донора спермы», — кривит полные губы. «Да», — отвечаю еще тише. «Ну, привет. Тот донор — это я», — кивает на мой живот. Ты вынашиваешь моего сына. Это бред. Клиника гарантировала мне полную анонимность и конфиденциальность. Я выбрала донора по параметрам и когда ошибка касается человека моего уровня, конфиденциальность становится пустым пшиком. Да кто вы такой? теряю терпение. Амир Анваров, произносит с достоинством. И подсказываю. Ваше имя мне ничего не говорит. Миллиардер филантроп, плейбой, растягивается со странной усмешкой. Я хмурюсь. Ты не знаешь меня, вздыхает. Да неужели? Только сейчас я вспоминаю, где видела лицо этого мужчины. На билборде с текстом о развитии региона. Там было изображено несколько крупных бизнесменов, а этот молодой мужчина стоял в самом центре. Похоже, что у него большие связи и огромные финансовые возможности. Допустим, я пару раз слышала ваше имя. Но что вам нужно от меня? Ты Раисова Светлана. Вынашиваешь моего ребёнка. Я хочу получить его. Получить моего малыша? С какого фига спрашивается, мало ли что там напутали в клинике? Честно говоря, мне хочется устроить разнос некомпетентным специалистам, которые мало того, что допустили ошибку, так ещё и разглашают имена пациентов. Да их за такое засудить нужно. Еще бы иметь финансовые возможности тягаться с именитой клиникой, в которой даже первичный прием и осмотр стоят немало. Что сказать? Я несколько лет откладывала каждую лишнюю копеечку ради своей мечты — стать мамой. Я даже свою почти новую «Тойоту» 35-ю «Камри» продала и пересела на отечественную «Ладу Приору». Всё ради того, чтобы оплатить весьма дорогие процедуры и получить результат моего малыша, только моего. Я долго выбирала среди доноров, рассматривая их детские фотографии, пытаясь представить, каким будет мой сыночек. Выбрала темноглазого и решительного, надеялась на хороший результат, даже получила его. Первые тревожные три месяца остался позади. Второй триместр перевалил за половину. С каждым новым днём мой малыш растёт и приближает день самой важной встречи. Всё шло замечательно, но теперь теперь этот красивый, холодный и хорошо обеспеченный мужчина заявляет какие-то сомнительные права на моего малыша. Накрывая живот ладонями в защитном жесте. Получить ребёнка? Да. Ты беременна от меня. Значит, ребёнок мой. ты родишь сына и отдашь мне", чеканит миллиардер. Из-за досадной ошибки медицинского персонала отцом моего ребёнка стал он, чёрствый, властный, очень богатый мужчина. Все неудобства я компенсирую солидным денежным вознаграждением. Но я хочу стать мамой. Это была моя мечта. Я долго откладывала деньги, чтобы сделать ЭКО, я не могу Анваров поднимает ладонь, словно приказывает мне замолчать. Это не проблема. Я оплачу тебе следующее эко, плюс качественное ведение беременности в любой из клиник, какой пожелаешь. Неужели он не шутит? Осмеливаюсь заглянуть в его тёмные глаза, и сразу возникает странное ощущение, от которого немного кружится голова. Кажется, я падаю с бесконечной высоты и не могу остановиться. Вот так просто? Вы хотите купить малыша и дать мне возможность стать мамой в следующий раз? Хлопает ресницами. Да, чеканит. Время деньги. Сколько ты хочешь за моего ребёнка? Внезапные острые пики мурашек покалывают кожу, а вместе с ними приходит понимание. Чёрт побери, он не шутит. Он реально хочет купить моего малыша. Выход есть только один. Подыграть ему. Вдруг у него небольшое психическое расстройство, обострившееся на фоне вчерашнего полнолуния. Много, говорю с нервной усмешкой. Очень много. 50 миллионов тебя устроит? Деловито интересуется, мгновенно начав швыряться баснословными суммами. Охренеть. Да, киваю. Отлично. потирает ладони. Не будем тратить время зря. Я приглашу юриста. Мы займём место в ресторане напротив клиники, оформим все необходимые бумаги, а потом ты переедешь ко мне. Может быть, у него жар? Лихорадка? Мы едва знакомы, а он уже приглашает меня к себе жить? Ещё и жить буду у вас. Само собой. Я должен быть в курсе того, как протекает беременность моим сыном. В пентхаусе буду жить, наверное. У меня роскошный загородный дом, но ну, есть и квартира в центре, если хочешь. Итак, Анваров поднимается и предлагает свою ладонь, крепкую и очень широкую, с глубокими изломами линий жизни и судьбы. Только очевидно, что вместо линии сердца у этого мужчины очень хорошо развита линия наглости. Можно я схожу в туалет? Давно сижу в больнице. Так сильно хочется пописать. Ладно, справь нужду. Беременным терпеть нельзя. Царственно кивает. Я подожду в коридоре. Хорошо. Там и увидимся. Но сначала попросите врача отправить все данные УЗИ гинекологу, у которого я наблюдаюсь. Конечно. Я отдам все необходимые распоряжения, а потом мы поговорим. Я встаю с кушетки и деревянными негнущимися пальцами отдёргиваю платье вниз. пытаюсь действовать, как ни в чём не бывало, чтобы не вызвать подозрений. Я подхватываю сумочку и выхожу в коридор, спускаюсь на второй этаж, оглядываюсь, не следит ли за мной кто, а потом быстро-быстро перебираю ногами и избегаю из клиники. Ребёнка он моего себе захотел. Пошёл к чёрту. Псих.